Глава 22. Быстрый, как ртуть. Местная газета «Вечернее эхо» первой приехала в Хедленс. Фред Бигс был хорошо известен в районе как член местного совета. Подозрительные обстоятельства его смерти в сочетании с новостью о том, что еще один работник фабрики, Боб Эгл скончался всего четыре месяца назад, вызвали живой интерес — Репортер газеты поговорил с сотрудниками фабрики и связал эту историю с радиоактивным заражением от аэродрома, не подозревая о том, что расследует убийство. «Дейли Миррор» было известно больше, но в статье на первой полосе номера от 23 ноября имя Грэма не упоминалось. В статье под заголовком «Расследование отравления тормозит похороны» Миррор сообщила, Вчера детективы остановили подготовку похорон сотрудника склада и начали расследование убийства по факту его смерти. 56-летнего Фреда Бикса убила загадочная болезнь. Похороны Бикса отложили из-за вскрытия. Старший офицер Харви переговорил с репортером Дэйли Миррор, но деталей дела не раскрыл. «Проводится расследование двух недавних смертей. Мы ждем результатов судебно-медицинских экспертиз. Один человек помогает нам в расследовании». Человек, о котором шла речь, предстал перед судом Хэммелл до ранним утром по обвинению в убийстве Фреда Бикса. Грэма защищал адвокат Джон Пиквард, которого наняли по инициативе полиции Хартфордшира. Заключенный под стражу на одну неделю, Грэм остался в своей камере в полицейском участке Хэммелл до предъявления дополнительных обвинений. Когда Грэма везли обратно на Комброуд, детектив констебль Майкл Гринстед получил несколько предметов от сына своей последней жертвы, Фреда Бикса. Их вместе с образцами крови, мочи и спермы выживших жертв передали Найджелу Фуллеру в лабораторию судебной экспертизы столичной полиции. В то же время полицейский фотограф Джон Макинтош вернулся на Мейнард Роуд, чтобы снять дом с улицы, а затем отправился в Бовингдон, где сделал четыре снимка фабрики Хедлинс. Старший офицер Харви послал за Грэмом после обеда. Протянув ему сигарету, он спросил, «Вы выспались?» «Да, спасибо», — вежливо ответил Грэм. Они сели рядом. «Я хочу задать вам еще несколько вопросов о преступлениях, в которых вас обвинят», — начал Харви. «Вы не обязаны отвечать ни на один из вопросов, но если вы это сделаете, вопросы и ответы будут зафиксированы в письменном виде и могут быть представлены в качестве доказательств». Покончив с формальностями, он перешел к сути. «У меня есть информация о нескольких сотрудниках Хедлинса. Все они болели, пока вы там работали. Я не утверждаю, что вы виноваты в болезнях этих людей, но некоторые из них — замужние женщины, а четверо беременны. Если они принимали талии или сурьму во время беременности, это огромный риск. Вы можете сказать, давали ли вы яд еще кому-то, кроме тех людей, о которых мы уже поговорили?» Грам кивнул. «Я готов говорить». Выслушав имена, он покачал головой. «Я не давал яда ни одной из этих женщин». «Хорошо», — сказал Харви. «Итак, в дневнике вы упоминаете некоего Р. Это Джон Дарант. Он утверждает, что пил с вами чай на складе, и потом ему стало плохо». «Я в этом не виноват». Харви сделал пометку. «Вот еще люди, которые были больны, у них схожие симптомы». Александр Чарльморос, Роланд Эдвардс, Джон Паркер, Норман Смарт, Филипп Догет, Реджинальд Шарп, Майкл Хедленд, Дункан Поултон, Джон Рэндалл. После паузы Харви добавил «Есть и другие». Насколько мне известно, они пострадали от естественных причин. Я так понимаю, вы восхищаетесь Гитлером и иногда говорите о нем с коллегами по работе. Говорят, некоторые споры были довольно жаркими. Вы когда-нибудь в качестве какой-либо формы мести добавляли яд в чай, кофе, питьевую воду или что-то другое? Нет, я никогда ни с кем не спорил и не причинил никому вреда способом, который вы описали. Удовлетворенный ответами Грэма Харви спросил, подпишет ли он стенограмму разговора. Как и прежде, тот отказался. Имя Грэма во второй раз потрясло общественность в связи с массовыми отравлениями. В среду 24 ноября 1971 года Daily Express опубликовала статью на первой полосе под заголовком «Обвинение в убийстве», где сообщалось, кладовщик Грэм Янг 24 года, проживающий на мэйн Арт Роуд, Хэмл Хэмпстед, графство Хартфордшир, вчера был взят под стражу по обвинению в убийстве члена местного совета Фредерика Бикса. Янг, обвиняемый в убийстве 56-летнего мистера Бикса, старшего кладовщика на фабрике Джона Хедленда, снова предстанет перед судом в хэмл Хэмпстеде в следующую среду. Несмотря на шумиху, никто открыто не связывал вторую волну отравлений Грэма с теми, что произошли 10 лет назад. Информация дошла до Министерства внутренних дел, и отдел c 3 изо всех сил пытался разобраться в ситуации. Архивные документы свидетельствуют о том, что в ведомстве узнали о преступлениях Грэма только после появления информации в прессе. Власти тут же связались с доктором Макгратом, чтобы прояснить обстоятельства выписки Грэма из Бродмура. Во внутренних документах отмечается, в газетных статьях, разумеется, нет ссылок на прошлое Янга, однако в случае его осуждения решение о его выписке может подвергнуться негативной огласке. Все три опасались такого развития событий поэтому их представитель, мистер Лоу, уже на следующий день связался со старшим офицером полиции Харви, обнаружив, что Грамма подозревают еще в двух убийствах и что в отношении Боба Эггла запрошен ордер на эксгумацию для анализа праха на наличие яда. Лоу обратил внимание на разговор полиции с двумя сотрудниками службы пробации, ответственными за надзор за Грэмом после его освобождения из Бродмура, подчеркнуто Лоу. Оба отмечают, что им не сообщили о прошлом Янга, и ничего не рассказали о характере его преступлений. Отчет Лоу заканчивается следующими словами. Последние данные расследования доказывают, что Янг совершил преступление почти сразу же, как прибыл в учебный центр в Слау. Один человек, Тревор Спаркс, серьезно заболел симптомами отравления в марте этого года. Янг прибыл туда в феврале. Когда проблему довели до сведения министра внутренних дел, он попросил предоставить полную информацию о выписке Грама из Бродмура и о надзоре, под которым он находился с тех пор. Информации было много, и внести хоть какую-то ясность насчет досрочного освобождения Грэма мог лишь один человек — доктор Эдгар Адвин. На тот момент он находился на солнечном Барбадосе в блаженном неведении о суровом шторме, ожидающем его по возвращении на работу 29 ноября. Дело принимало мрачный оборот. Министр внутренних дел во внутренних документах отмечал, что дело Грэма Янга спровоцирует серьезные проблемы для всей существующей системы. Защита Грэма первым делом поручила патолога-анатому взять образцы с тела Фреда Бикса. детектив констебль Гринстед и детектив-инспектор Рэдклиф. Разобрались с этим вопросом, а потом снова связались с Найджелом Фуллером из лаборатории судебной медицины столичной полиции по поводу других образцов. Джет Рабата выписали из больницы, он выздоровел, но его организм был подорван. Образцы его крови и мочи отправили в ту же лабораторию на экспертизу. Найджел Фуллер посетил фабрику в Бовингдоне, где ему провел экскурсию мертвенно-бледный Джон Хедленд. Особое внимание он уделил столовой и складу, в то время как Гринстед и Редклифф тщательно обыскали все помещения фабрики. Они взяли еще 626 свидетельских показаний, в том числе от обезумевшей Уин, которая сказала детективам. «Когда Грэма отправили в Бродмур, я познакомилась там с молодым австралийским врачом. Он посоветовал мне вернуться домой и забыть о Грэме, относиться к нему как к мертвому. Жаль, я не последовала его совету. Его освобождение было ужасной ошибкой». Днем в воскресенье 27 ноября полицейские Хартфорд, Шира и Норфолка встретились у могилы молодого человека в Гиллингеме. Было очень холодно. Вышедший на пенсию фермер, ставший церковным служителем, начал копать землю у подножия могилы Дональда Голдсмита на кладбище Святой Марии. Через несколько минут показался дубовый гроб. Внутри был прах Боба Эгла, который захоронили в могиле его племянника. В 14.45 окружной следователь Фредерик Робинсон Белл Провел краткое расследование в полицейском участке Лондона в Норфолке. был отдал пепел на анализ, отложив расследование до 7 января 1972 года. Пепел вместе с контрольными образцами, включая останки другого кремированного тела, передали Найджелу Фуллеру. На следующее утро на свое рабочее место вернулся доктор Адвин и с ужасом обнаружил, что его первая рабочая задача связана с убийствами, которые совершил недавно выписанный пациент. Он написал письмо в Министерство внутренних дел, решительно защищая себя и систему, в которой работал. Адвин настаивал, что первый сотрудник службы пробации поддерживал постоянный контакт с Грэмом и имел полную информацию о нем, хотя Адвин в послании признавался. Я не упоминал, что Янг был отравителем, не велел никому следить за тем, чтобы он не подмешал яд кому-то еще. Адвин был потрясен, узнав, что вскоре после освобождения Грэм купил яд, Я не подозревал, что его состояние изменилось или ухудшилось. Его профессиональное мнение о том, что Грэму стало лучше, основывалось на многолетнем лечении. Он признался, что если его убеждение было неверным, то это клиническая ошибка, и кто-то из нас должен нести за нее ответственность. Он повторил, «Если бы у меня было хоть малейшее подозрение в том, что существует отдаленная вероятность рецидива со стороны отравителя, я бы никогда в жизни его не выписал». Он считал, что наблюдение за Грэмом было необходимо, чтобы помочь ему адаптироваться к жизни в обществе после стольких лет в больничных стенах. «Вопрос о том, нужно ли сообщать потенциальному работодателю, очень труден», — писал Адвин. «Во всех случаях мы, психиатры, придерживаемся довольно четкой позиции в этом вопросе. Мы открыто говорим, что пациент лечился в Бродмуре и в общих выражениях доносим, что он попал туда из-за акта насилия или что-то в этом роде. Мы заверяем, что с этим человеком все в порядке». Здесь психиатр ошибался. Хедленс не проинформировали о лечении Грамма в Бродмуре. Адвин предоставил пациенту самому решать, говорить об этом или держать при себе. Адвин считал, что сотрудники службы пробации выполняли свои обязанности на отлично. Он напомнил Министерству внутренних дел, что за последнее десятилетие 468 пациентов, совершивших убийство, выписали или перевели из Бродмура. В каждом конкретном случае перед принятием решения все тщательно обдумывалось. В отношении пациента взвешиваются все факторы, все потенциальные опасности анализируются. На сегодняшний день одно убийство повторило преступление, в котором Янга первоначально обвиняли. Насколько я помню, оно заключалось в нанесении тяжких телесных повреждений путем отравления. Если мы хотим исправить ошибку — Мы не должны закрывать никаких дел, и нам потребуется новый Бродмур каждые три или четыре года, с учетом того, что в год наш оборот составляет порядка 150 дел. Вместе с энергичной защитой своей позиции, доктор Адвин, в соответствии с просьбой, составил отчет для Министерства внутренних дел, в котором рассказал историю Грэма, подробности его лечения и выписки, подчеркнув, что на тот момент угрозы рецидива не было. Но детективы собрали убедительные доказательства того, что у Грамма не просто случился рецидив. Грубо говоря, он никогда не был здоров. В качестве одного из вещественных доказательств был представлен реестр ядов, изъятый из аптеки Джон Белл и Кройдон. Ее сотрудники подробно рассказали сержанту Ливингстону и инспектору Рэдклифу о молодом человеке под вымышленным именем, покупавшем яд, с помощью которого убивал и мучил других людей. Грэму предъявили обвинения в убийстве Роберта Эгла в переломный момент для британской судебной и уголовной истории. Впервые обвинения в убийстве предъявляли преступнику после того, как прах его жертвы эксгумировали и успешно проанализировали. Дополнительно эксперты проверили одну из почек Боба Эгла. Из-за необычного характера его смерти городская больница Сент-Олбанса сохранила орган. Найджел Фуллер исследовал его и обнаружил эквивалент 2,5 микрограммов талия. Фуллер также проверил образцы волос Дэвида Тилсона и Джет Робата. Волосы у последнего стали угольно-черными у корней. Анализ образцов крови и мочи Тревора Спаркса, Питера Бака и Дианы Смарт не выявили следов талия. Также чистыми оказались образцы почвы и садовые инструменты, которые в качестве меры предосторожности забрали из дома Фреда Бикса. Но когда Фуллер исследовал его внутренние органы, то пришел к выводу, что бывший сотрудник Хэдлинса проглотил или принял около сотни граммов вещества, содержащего талий. Наконец, Фуллер проанализировал содержимое бутылочек из клянок, найденных в комнате Грэма, и сделал ряд интересных открытий. Например, он выяснил, что флакон с выходной дозой отравителя содержал двойную смертельную дозу ацетата талия, тогда как в одной бутылке с этикеткой «Джон Белл и Кройден» Была доза в 200 раз больше смертельной. Предъявив Грэму обвинение в убийстве, старший офицер Харви спросил, не хочет ли он что-нибудь сказать. «Нет», — решительно ответил Грэм, — «мне нечего сказать». Харви протянул ему сигарету. Грэм прикурил, выпустил облако дыма. «Вы читали балладу Рейдингской тюрьмы, офицер?» «Читал», — ответил Харви. Грэм вздохнул и продекламировал. «Любимых убивают все». Но они кричат о том, девкой лестью, злом, добром, бесстыдством и стыдом. Трус поцелуем похитрий, смельчак простым ножом. Он еще раз затянулся. «Я, как видно, предпочитаю поцелуи». Харви молча посмотрел на него. Грэм благодарно кивнул ему. «Вы хорошо относились ко мне, намного лучше, чем я того заслуживаю». Открылась дверь. И он вышел вслед за констеблем обратно в камеру, где и оставался до тех пор, пока не назначили дату слушания по его делу. Доктор Адвин получил довольно резкий ответ от другого представителя C3, мистера Прайора, который скептически отнесся к утверждению психиатра о том, что ни он, ни сотрудник службы пробации не сочли необходимым навещать Громмодома, учитывая, что в комнате Янга было обнаружено несколько бутылок и контейнеров, которые будь они замечены, могли бы дать четкое представление о его деятельности. Прайор далее утверждал, что гнусная деятельность Грэма могла быть обнаружена раньше, если бы руководство Хедленса знало, что их новый кладовщик пришел на работу прямиком из Бродмура. Он добавил, что властям придется пересмотреть процедуру освобождения пациентов с психическими расстройствами. Во внутренней переписке отдела Прайор признавался, что вероятность пересмотра беспокоила доктора Патрика Макграта, с которым он обсудил этот вопрос. Макграт был особенно встревожен возможностью того, что в результате этого ужасного случая процесс выписки пациентов из больницы, из Бродмура, станет более строгим. Мужчины договорились встретиться и обсудить проблему лично. Затем Прайор поговорил по телефону с доктором Адвином, Он подтвердил, что служба пробации обладала информацией о прошлом Грэма в полном объеме, их надзор был полностью удовлетворительным, а сам Адвин не видел причин следить и контролировать Грэма Янга, чтобы он не вернулся к Гре с ядами. Доктор Адвин настаивал, что не было никакой необходимости навещать Грэма на дому, пациент сам регулярно посещал офис своего куратора. Потенциальным работодателям информацию о преступлениях бывшего пациента тоже предоставили, только в общих чертах. В конце мистер Прайер сделал красноречивое замечание. Затем доктор Адвин совершенно спонтанно высказал предположение, что произошедшее всего лишь следствие клинической ошибки. До того, как Янга рекомендовали к выписке, он был предметом многочисленных клинических дискуссий в Бродмуре, но теперь стало очевидно, что все, кто отвечал за его лечение в больнице, были обмануты его поведением.